Александр Иванович Герцен. Доктор Крупов. Повесть о душевных болезнях вообще и об эпидемическом развитии он их в особенности. Сочинение доктора Крупова. Много и много лет прошло уже с тех пор, как я постоянно посвящаю время от лечения больных и исполнения обязанностей остающейся. На изложение сравнительной психиатрии с точки зрения совершенно новой. Но недоверие к силам, скромность и осторожность доселе воспрещали мне всякое обнародование моей теории. Ныне делаю первый опыт сообщить благосклонной публике часть моих наблюдений. Делаю Оне, побужденный предчувствием скорого перехода в минерально-химическое царство, коего главное неудобство отсутствие сознания. Полагаю, что на мне лежит обязанность, узнанная мною закрепить, так сказать, вне себя, добросовестным рассказом для пользы и соображения со товарищем по науке. Мне кажется, что я не имею права допустить мысль мою бесследно исчезнуть при новых, предстоящих большим полушарием мозга моего, химических сочетаниях и разложениях. Узнав случайно о вашем сборнике... я решился послать в него отрывок из «Введения» потому именно, что оно весьма общедоступно. Воном, собственно, содержится не теория, а история возникновения «Оной» в голове моей. При всем неизлишним считаю предупредить вас, что я всего менее литератор, и, проживая ныне лет тридцать в губернском городе, удаленном как от резиденции, так и от столицы, я отвык от красноречивого изложения мыслей. и не привык к модному языку. Не должно, однако, терять из виду, что цель моя вовсе не билетристическая, а патологическая. Я не пленить хочу моими сочинениями, а быть полезным, сообщая чрезвычайно важную теорию, доселе от внимания величайших врачей ускользнувшую, ныне же недостойнейшую из учеников Иппократа, наукообразно развитую и наблюдениями проверенную. Сию теорию посвящаю я вам, самоотверженные врачи, жертвующие временем вашим печальному занятию лечения и хождения за страждущими душевными болезнями. Я родился в одном помещичьем селении на берегу Аки. Отец мой был диаконом. Возле нашего домика жил Паномарь, человек хилый, бедный и обремененный огромной семьей, в числе восьми детей. которыми Бог наградил Пономаря, был один ровесник мне. Всякий день вместе играли в огороде, на погосте или перед нашим домом. Я ужасно привязался к товарищу. Делился с ним всеми лакомствами, которые мне давали. Даже крал для него спрятанные куски пирога, кашу и передавал через плетень. Приятеля моего все звали Косой Левка. Он действительно немного косил глазами, Чем более я возвращаюсь к воспоминаниям о нем, чем внимательнее я перебираю их, тем яснее мне становится, что Пономарев сын был ребенок необыкновенный. Шести лет он плавал, как рыба, лазил на самые большие деревья, уходил за несколько верст от дома один оденёхоник, ничего не боялся, был как дома в лесу, знал все дороги. и в то же время был чрезвычайно непонятлив, рассеян, даже туп. Лет восьми нас стали учить грамоте. Я через несколько месяцев бегло читал псалтырь, а Левка не дошел и до складов. Азбука сделала переворот в его жизни. Отец его употреблял всевозможные средства, чтобы развить умственные способности сына, и не кормил дня по два, Исек так, что недели две рубцы были видны, и половину волос выдрал ему и запирал в темный чулан на сутки. Все было тщетно, грамота Левке не давалась. Но безжалостное обращение он понял, ожесточился и выносил все, что с ним делали, с какой-то злою сосредоточенностью. Это ему не недешево стоило, он исхудал, вид его... выражавший прежде детскую кроткость и детскую беззаботность, стал выражать дикость запуганного зверя. На отца он не мог смотреть без ужаса и отвращения. Побился еще года два панамарь сыном, увидел, наконец, что он глупо глупорожденный, и представил ему полную волю. Освобожденный Левка стал пропадать целые дни. Приходил домой греться или укрываться от непогоды. Садился в угол и молчал. а иногда бормотал про себя разные неясные слова и вел дружбу только с двумя существами — со мной и с своей собачонкой. Собачонку эту он приобрел неотъемлемым правом. Раз, когда левко лежал на песке у реки, крестьянский мальчик вынес щенка, привязал ему камень на шею и, подойдя к крутому берегу, где река была поглубже, бросил туда собачонку. В один миг... Левка отправился за нею. Нырнул и через минуту явился на поверхности щенком. С тех пор они не разлучались. Лет 12 меня отправили в семинарию. Два года я не был дома. На третий я приехал провести вакационное время к отцу. На другой день утром рано я надел свой новый затрапезный халат и хотел идти осматривать знакомые места. Только я вышел на двор, У плетня стоит Левка. На том самом месте, где бывало, я ему давал пироги. Он бросился ко мне с такой радостью, что у меня слезы навернулись. «Сенька», — говорил он, — «я всю ночь ждал Сеньку». Груша вчера молвила, — «Сенька приехал». И он ласкался ко мне, как зверок. С каким-то подобострастием смотрел мне в глаза и спрашивал. «Ты не сердит на меня?» «Все сердиты на Левку». «Не сердись, Сенька». «Я плакать буду, не сердись, я тебе Векшу поймал». Я бросился обнимать Левку. Это так ново, так необыкновенно было для него, что он просто зарыдал и, схвативши мою руку, целовал ее. Я не мог ее отдернуть, так крепко он держал ее. «Пойдем-ка в лес», — сказал я ему. «Пойдем, далеко забуй раки, хорошо будет, очень хорошо», — отвечал он. «Мы пошли». Он вел версты четыре лесом. поднимавшимся в гору, и вдруг вывел на открытое место. Внизу текла Ака. Кругом верст на двадцать стелился один из превосходных сельских видов Великороссии. «Здесь хорошо!» — говорил Левка. «Здесь хорошо!» — «Что же хорошего?» — спросил я его, желая испытать. Он остановил на мне какой-то неверный взгляд. Лицо его приняло другое, болезненное выражение. Он покачал головой и сказал, «Левка не знает, так хорошо. Мне стала смерть стыдно. Левка сопровождал меня на всех прогулках. Его безграничная преданность, его беспрерывное внимание сильно трогали меня. Привязанность его ко мне была понятна. Один я обходился с ним ласково. В семье им гнушались, стыдились его. Крестьянские мальчишки дразнили его». Даже взрослые мужики делали ему всякого рода обиды и оскорбления, приговаривая. «Еродивого обижать не надо! Еродивый — божий человек!» Он обыкновенно ходил за дами села. Когда же ему случалось идти улицей, одни собаки обходились с ним по-человечески. Они издали завидя его, виляли хвостом и бежали к нему навстречу. Прыгали на шею, лезали в лицо. И ласкались до того, что Левка, тронутый до слез, садился сереть дороги и целые часы занимал из благодарности своих приятелей. Занимал их до тех пор, пока какой-нибудь крестьянский мальчик пускал камень на удачу, в собак ли попадет или в бедного мальчика. Тогда он вставал и убегал в лес. Перед сельским праздником мой отец, видя, что Левка весь в лохмотьях, велел моей матери скроить ему длинную рубашку и отдать ее сестрам сшить. Управитель, услышавший об этом, дал толстого домашнего сукна для него на кафтан. При господском доме был приставлен старик-лакей. Он был приставлен не столько по способности смотреть за чем-нибудь, сколько за пьянство. Этот лакей был фершал и портной. Он весьма затруднился, когда получил от управляющего приказ шить лёвкий кафтан. Как скроить дурацкий кафтан? Сколько он не думал, все выходил довольно обыкновенный кафтан. А потому он и решился на отчаянное средство пришить к нему красный воротник из остатков какой-то старинной ливрии. Лёвка был ужасно рад и новой рубашке, и кафтану, и красному воротнику. Хотя по правде сказать, Радоваться было нечему, досели крестьянские мальчишки, несколько удерживались, но когда на Левку одели парадный мундир дурака, гонения и насмешки удвоились. Одни женщины были на стороне Левки, подавали ему лепешки, квасу и браги, и говорили иногда приветливое слово. Мудрено ли, впрочем, что бабы и девки, задавленные патриархальным гнетом мужниной и отцовской власти, сочувствовали безвинно гонимому мальчику. Мне было чрезвычайно жаль Левку, но помочь ему было трудно. Унижая его, казалось, добрые люди росли в своих собственных глазах. Серьезно с ним никто слова не молил, Даже мой отец, от природы весьма не злой человек, хотя, исполненный предрассудков и лишенный всякого снисхождения, и тот иначе не мог обращаться с Левкой, как унижая его и возвышая себя. «А что, Левка?» — говорил он ему. «Любишь ли ты кого-нибудь больше этого пса смердящего?» «Люблю», — отвечал Левка. «Сеньку люблю больше». «Видишь, губа-то не дура. Ну а еще кого больше любишь?» «Никого», — простодушно отвечал Левка. «Ах, глупо глупорожденный! Ха-ха-ха! А мать родную меньше любишь разве?» — Меньше, — отвечал Левка, — отца твоего совсем не люблю. — О, Господи, Боже мой! Чти отца твоего и матерь твою, а ты, дурак, что? Бессмысленные животные, и те любят родителей. Как же разумному подобию Божию не любить их? — Какие животные? — Ну, какие! Лошади, псы всякие! Левка качал головой. — Разве щенята, а больше нет? Они так любят, кто по нраву придется. Вот наша кошка Маша любит моего шарика. И батюшка мой хохотал от души, прибавляя. Блаженны нищие духом. Я тогда уже оканчивал риторику. И потому нетрудно понять, от чего мне в голову пришло написать слово о богопротивном людей обращении с глупорожденными. Желая расположить мое сочинение по всем квинтилиановским правилам, соблюдением законов Хрии, я, обдумывая его, пошел по дороге. Шел-шел, не замечая того, очутился в лесу. Так как я взошел в него без внимания, то и неудивительно, что потерял дорогу. Искал-искал и еще более терялся в лесу. Вдруг слышу знакомый лай Левкиной собаки. Я пошел в ту сторону, откуда он раздавался, и вскоре был встречен шариком. Шагах в 15 от него, под большим деревом спал Левка. Я тихо подошел к нему и остановился. Как кротко и спокойно спал он. Он был дурен собой на первый взгляд. Белые льняные волосы прямо падали с головы странной формы. Бледный лицом, с белыми ресницами и несколько косившими глазами. Но никто никогда не дал себе труда вглядеться в его лицо. Оно вовсе не было лишено своей красоты, особенно теперь, когда он спал. Щеки его немножко раскраснелись, косые глаза не были видны. Черты его выражали такой мир душевный, такое спокойствие, что становилось завидно. Тут, стоя перед этим спящим дурачком, я был поражен мыслью, которая преследовала меня всю жизнь. С чего люди, окружающие его? воображают, что они лучше его. Отчего считают себя вправе презирать, гнать это существо? Тихое, доброе, никому никогда не сделавшее вреда. И какой-то таинственный голос шептал мне. от того, что и все остальные, еродивые, только на свой лад. И сердятся, что Левка глуп по-своему, а не по их. Странная мысль эта. Выгнала у меня из головы все хрии и метафоры. И я оставил спящего левку и пошел бродить на удачу по лесу, с какой-то внутренней болью, перевертывая и вглядываясь в новую мысль. В самом деле, думалось мне, чем левка хуже других? Тем, что он не приносит никакой пользы, ну а пятьдесят поколений, которые жили только для того на этом клочке земли. чтобы их дети не умерли с голоду сегодня, и чтобы никто не знал, зачем они жили и для чего они жили, где же польза их существования. Наслаждение жизнью? Да они ей никогда не наслаждались. По крайней мере, гораздо меньше Левки. Дети? Дети могут быть и у Левки. Это дело не хитрое. Зачем Левка не работает? Что за беда? Он ни у кого ничего не просит, кое-как сыт. Работа? не наслаждение. Кто может обойтись без работы, тот не работает. Все остальные на селе работают без всякой пользы. Работают целый день, чтобы съесть кусок черстого хлеба, а хлеб едят для того, чтобы завтра работать, в твердой уверенности, что все выработанное не их. Здешний помещик Федор Григорьевич один ничего не делает, а пользы получает больше всех. Да и то он ее не делает, она как-то сама делается ему. Жизнь его, сколько я знаю, проходит в большей пустоте, нежели жизнь Левки, который, чего нет другого, гуляет, а тот все сердится. Чем Левка сыт, я не понимаю, но знаю одно, что как он не туп, но если наберет земляники или грибов, то его не так-то легко убедить, что он может есть одни неспелые ягоды до да сыроежки, а что вкусные ягоды и белые грибы принадлежат, ну, хоть отцу Василию. Левка никогда дома не живет, не исполняет ни гражданских, ни семейных обязанностей сына, брата. Ну, а те, которые дома живут, разве исполняют? У него есть еще семь братьев и сестер, живущих дома в каком-то состоянии постоянной войны, Между собой и с пономарем. Все так, но пустая жизнь его. Да чего же она пустая? Он вжился в природу. Он понимает ее красоты по-своему. А для других жизнь — пошлый обряд, Тупое одно и то же, ни к чему не ведущее. И я постоянно возвращался к основной мысли, Что причина всех гонений на Левку состоит в том, Что Левка глуп на свой особенный салтык, а другие повально глупы. И так как картежники не любят неиграющего, а пьяницы не пьющего, так и они ненавидят бедного Левку. Однако диссертации я не написал. Для меня — ученика семинарии. Казалось трудным и даже неприличным писать о таких суетных предметах. Нас учили все писать о предметах возвышенных. Душу и сердце возносящих. В акционное время прошло. Пора мне было возвращаться в монастырь. Когда батюшка мой заложил пигую лошадку нашу в телегу, чтобы отвезти меня, Левка пришел опять к плетню. Он не совался вперед, а, прислонившись к вереи, обтирал по временам грязным спущенным рукавом рубашки слезы. Мне было очень грустно его оставить. Я подарил ему всяких безделушек. Он на все смотрел печально. Когда же я стал садиться в телегу, Левка подошел ко мне и так печально, так грустно сказал. «Возьми, Сенька, шарика себе». Дороже предмета у Левки не было, и он отдавал его. Я на силу уговорил его оставить шарика у себя, что пусть он будет мой, но жить у него. Мы поехали. Левка пустился лесом и выбежал на гору, мимо которой шла дорога. Я увидел его и стал махать платком. Он стоял неподвижно на горе, опираясь на свою палку. Мысль о Левке, о причине его странного развития не выходила из головы моей. Она мешала мне вполне предаваться изучению духовных предметов. И я вместо превыспренных созерцаний стремился к изучению предметов земных. Несмотря на то, что я знал ничтожность всего телесного, и суетность всего физического. Мало-помалу, во мне развилось непреодолимое желание изучать медицину. Когда я впервые заикнулся об этом отцу моему, он взошел в неописанный гнев. «Ах ты, баловень призорный!» — кричал он на меня. «Вот как схвачу за вихры, так ты у меня и узнаешь, где раки зимуют. Деды твои отцы не хуже тебя были, да не выходили из своего звания». А ты что вздумал? Пришлось под старость лет дожить до такого сраму. Вот и радость, приносимая сыном от плоти моей рожденным. Ни один, видно, пономарь посещен богом. Недаром с дураком валандаешься вечно. Свой своему поневоле брат. А все ты, малоумная баба, испортила его, прибавил батюшка, обращаясь к матушке. Почему именно матушка была виновата, что я хотел учиться медицине? Этого я не знаю. Господи, думал я, да что же я сделал такое? Мне хочется заниматься медициной. А послушаешь, батюшку, право, подумаешь, что я просился на большую дорогу людей резать. Дал я место родительскому гневу, промолчал. Через месяц опять завел была речь. Куда ты? С первого слова так его лицо изордело. Делать нечего, жду особого случая. а сам только и занимаюсь латынью. Отец-ректор славно знал латинский язык и полюбил меня за мои успехи. Я выбрал минуту добрую, да в ноги ему. Он так кротко и благосклонно сказал, «Встань, сын мой, встань! Что тебе надобно, говори просто!» Я рассказал ему о моем желании и просил замолвить отцу. Отец-ректор покачал головой, и велел мне утром и вечером, сверхобыкновенной, читать другую молитву. Говорил, что это влияние нечистой силы, отвлекающей от служения престолу к служению мирскому, от лечения духовного к лечению плотскому. Потом напомнил четвертую заповедь, дал прочесть сочинение Нила Сорского о монашеском житии. «Я все исполнил в точности». но не мог переломить влечение к медицине. На вакации поехал я опять домой. Левка еще более одичал. Он добровольно помогал пастуху пасти стадо и почти никогда не ходил домой. Меня, однако, он принял с прежней, безграничной, нечеловеческой привязанностью. Грустно мне было на него смотреть, особенно потому, что у него язык как-то сделался невнятнее, сбивчивее. и взгляд еще более одичал. Через год мне приходилось окончить курс. Временить было нечего. Батюшка уже готовил мне место. Что было делать? Утопающий за соломинку хватается. Слыхал я от дворовых людей, что сын нашего помещика, они жили это лето в деревне, добрый барин, ласковый. И я подумал, если бы он через Федора Григорьевича попросил обо мне моего отца... Может, тот, видя такое высокое ходатайство, и согласился бы. Почему не сделать опыта? Надел я свой нанковый сюртук, тщательно вычистил сапоги, повязал голубой шейный платок и пошел в господский дом. На дороге попался Левка. «Сенька — Сенька! — кричал он мне. — В лес! Левка гнездо нашел, птички маленькие, едва пушок, матери нет, греть надо, кормить надо. Нельзя, брат. Иду за делом. Вон туда. Куда? В Барский дом. У, -у, -у сказал Лёвка, поморщившись. У, -у, У! Весной, весной, дядя Захар. Его били, Лёвка смотрел. Дядя Захар здоровый, сильный, а дурак стоит. Его бьют, а он ничего. Дядя Захар дурак. Сильный, большой и стоит. Не ходи, прибьют. «Не бось, дело есть!» Он долго смотрел мне вслед, потом свистнул своей собаки и побежал к лесу. Но едва я успел сделать 20 шагов, Левка нагнал меня. «Левка идет туда! Сеньку бить будут? Левка камнем пустит!» При этом он мне показал булыжник величиною с индейчье яйцо. Но меры его были не нужны. Люди отказали, говоря, что господа чай кушают. Потом я раза три приходил. Все недосуг молодому барину. После третьего раза я не пошел больше. И чем же это молодой барин так занят? Вечно ходит или с ружьем, или так просто, без всякого дела по полям. Особенно, где крестьянские девки работают. Неужели он не мог оторваться на пять минут?